Том первый, глава девятая. Великий князь Владимир, названный в крещении Василием. Годы 980-1114. Владимир с помощью злодеяния и храбрых варягов овладел государством, но скоро доказал, что он родился быть государем великим. Сие гордые варяги считали себя завоевателями Киева и требовали в дань с каждого жителя по две гривны. Владимир не хотел вдруг отказать им, а манил их обещаниями до самого того времени, как они по взятым с его стороны мерам уже не могли быть страшны для столицы. Варяги увидели обман, но видя также, что войско российское в Киеве было их сильнее. не дерзнули взбунтоваться и смиренно просились в Грецию. Владимир, с радостью отпустив всех опасных людей, удержал в России достойнейших из них и роздал им многие города в управление. Между тем послы его... предуведомили императора, чтобы он не оставлял мятежных варягов в столице, но разослал по городам и ни в каком случае не дозволял бы им возвратиться в Россию, сильную собственным войскам. Владимир, утвердив власть свою, изъявил отменное усердие к богам языческим, соорудил новый истукан Перуна с серебряной головой и поставил его близ теремного двора, на священном холме вместе сыными кумирами. Там, говорит летописец, стекался народ ослепленный и земля осквернялась кровью жертв. Может быть, совесть беспокоила Владимира, может быть, хотел он сею кровью примириться с богами, раздраженными его брата убийством, ибо и самая вера языческая не терпела таких злодеяний. Добрыня, посланный от своего племянника управлять новым городом, также поставил на берегу Волхова богатый кумир Перунов. Но сия Владимирова набожность не препятствовала ему утопать в наслаждениях чувственных. Первую его супругую была Рагнеда, мать Изяслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода и двух дочерей. У мертвив брата он взял в наложницы свою беременную невестку, родившую Святополка. От другой законной супруги чехине или богемки имел сына Вышеслава. От третьей Святослава и Мстислава. От четвертой родом из Болгарии Бориса и Глеба. Сверх того, ежели верить летописи, было у него триста наложниц выше городе. Триста в нынешней Белогородке, близ Киева, и двести в селе Берестове. Всякая прелестная жена и девица страшились его любострастного взора. Он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом, летописец называет его вторым Соломоном женалюбия. Владимир вместе со многими героями древних и новых времен любя жен, любил и войну. Польские славяне ляхи, наскучив бурную вольностью, подобно славянам российским еще ранее их прибегнули к единовластию. Мечислав, государь знаменитый в истории введением христианства в земле своей, правил тогда народом польским. Владимир объявил ему войну с намерением, кажется, возвратить то, что было еще Олегом завоевано в Галиции. но после может быть при слабом Ярополке отошло к государству польскому. Он взял города Червин, близ Хельма, Перемышель и другие, которые с его времени, будучи собственностью России, назывались Червинскими. В следующие два года храбрый князь смирил бунт вятичей, не хотевших платить дань, и завоевал страну Ятвягов, дикого но мужественного народа Латышского. обитавшего в лесах между Литвой и Польшей. Далее к северо-западу он распространил свои владения до самого Балтийского моря, и Баливония, по свидетельству Стурлизона, летописца исландского, принадлежала Владимиру. Кое-во чиновники ездили собирать дань со всех жителей между Курлянддией и Финским заливом. Увенчанной победою и славой у Владимир хотел принести благодарность идолам и кровью человеческой обогреть алтари. Исполняя совет бояр и старцев, он велел бросить жребий, кому из отроков и девиц киевских надлежало погибнуть в удовольствии мнимых богов. И жребийпал на юного варяга, прекрасного лицом и душою, кое его отец был христианином. Посланные от старцев объявили родителю о сем несчастье. Вдохновенный любовью к сыну и ненавистью к такому ужасному суеверию, он начал говорить им о заблуждении язычников, о безумии кланиться тленному дереву вместо живого Бога, истинного Творца неба, земли и человека. Киевляне терпели христианство, но торжественное хуление веры их произвело всеобщий мятеж в городе. Народ вооружился, разметал двор варяжского христианина и требовал жертвы. Отец держал сына за руку, с твердостью сказал: «Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих обятий». Народ в выступлении ярости умертвил отца и сына, которые были таким образом первыми и последними мучениками христианства в языческом Киеве. Церковь наша чтит их святыми под именем Феодора и Иоанна. Владимир скоро имел случай новыми победами доказать свое мужество и счастье. Радимичи, спокойные данники великих князей со времен Олеговых, вздумали объявить себя независимыми. Он спешил наказать их. Храбрый выводо его, прозванием Волчий хвост, начальник передовой дружины княжеской встретился с ними на берегах реки Песчаны. И на голову побил мятежников, они смирились. И с того времени, пишет Нестор, вошло на Руси в пословицу: «Радимичи волчья хвоста бегают». 985 год. На берегах Волги и Камы из древля обитали болгары, или, может быть, переселились туда с берегов Дона в седьмом веке, не хотев повиноваться хану казарскому. В течение времени. Они сделались народом гражданским и торговым, имели сообщение посредством судоходных рек с севером России, а через море Каспийское с Персией и другими богатыми азиатскими странами. Владимир, желая завладеть Камскую Болгарию, отправился на судах вниз по Волге вместе с новгородцами и знаменитым Добрынией. Берегом шли конные торки, союзники или наемники россиян. Здесь в первый раз упоминается о сем народе идиноплеменном с туркаманами и печенегами. Он кочевал в степях на юго-восточных границах России, там же, где скитались орды печенежские. Великий князь победил болгаров, но мудрый Добрыня по известию летописца осмотрев пленников и видя их в сапогах, сказал Владимиру: они не захотят быть нашими данниками. Пойдем лучше искать лапотников. Добрыня мыслил, что люди избыточные имеют более причин и средств обороняться. Владимир, уважив его мнение, заключил мир с болгарами, которые торжественно обещались жить дружелюбно с россиянами, утвердив клятву сими простыми словами. Разве тогда нарушим договор свой, когда камень станет плавать, а хмель тонуть на воде? Ежели не с Данию, то, по крайней мере, с честью и с дарами великий князь возвратился в столицу. К сему времени надлежит, кажется, отнести любопытный и трогательный случай, описанный в продолжении Несторовой летописи. Рогнеда, названная по ее горестям Гореславою, простила супругу убийство отца и братьев, но не могла простить измены в любви. Ибо великий князь уже предпочитал ей других жен и выслал несчастную из дворца своего. А в один день, когда Владимир, посетив ее жилище уединенное на берегу Лыбеди близ Киева, где вне старого время было село Предславино, заснул там крепким сном, она хотела ножом умертвить его. Князь проснулся и отвел удар, напомнив жестокому смерть ближних своих, и проливая слезы. Отчаянная Рагнеда жаловалась, что он уже давно не любит ни ее, ни бедного младенца Изяслава. Владимир решился собственной рукой у казнить преступницу, велел ей украситься брачную одеждой и сидя на богатом ложе в светлой храмине ждать смерти. Уже гневный супруг и судья вступил в сию храмину. Тогда юный Изяслав, наученный Рагнедею, подал ему меч обнаженный и сказал. ты не один у родитель мой, сын будет свидетелем. Владимир, бросив меч на землю, ответствовал: кто знал, что ты здесь? Удалился, собрал бояр и требовал их совета. Государь, сказали они, прости виновную для всего младенца и дай им буддил бывшую область отца ее. Владимир согласился. построил новый город в нынешней Витебской губернии. и, назвав его Изяславлем, отправил туда мать и сына. Теперь приступаем к описанию важнейшего дела Владимирова, которое всего более прославило его в истории. Исполнилось желание благочестивой Ольги и Россия, где уже более ста лет мало-помалу укоренялось христианство, наконец вся и торжественно признала святость онова, почти в одно время с землями соседственными. Венгрию, Польшию, Швециию, Норвегию и Данию. Самое разделение церквей восточные и западные имело полезное следствие для истинной веры, ибо главы их старались превзойти друг друга в деятельной ревности к обращению язычников. Древний летописец наш повествует, что не только христианские проповедники, но и магометане вместе со иудеями, обитавшими в земле казарской или в Тавриде, посылали в Киев мудрых законников склонять Владимира к принятию веры своей, и что великий князь охотно выслушивал их учение. Случай вероятный: народы соседственные могли желать, чтобы государь уже славный победами в Европии и в Азии исповедовал одного Бога с ними. И Владимир мог также, увидев, наконец, подобно великой бабке своей заблуждение язычества, искать истины в разных верах. Первые послы были от волжских или камских болгаров. На восточных и южных берегах Каспийского моря уже давно господствовала вера магометанская, утверждённая там счастливым оружием аравитян. Болгары приняли оную и хотели сообщить Владимиру. описание Магометова рая и цветущих гурий пленило воображение сластолюбивого князя. Но обрезание казалось ему ненавистным обрядом и запрещение пить вино уставом безрассудным. Вино, сказал он, есть веселье для русских, не можем быть без него. Послы немецких католиков говорили ему о величии невидимого вседержителя и ничтожности идолов. Князь ответствовал им, Идите обратно, отцы наши не принимали веры от папы. Выслушав иудеев, он спросил, где их отечество. В Иерусалиме, ответствовали проповедники. Но Бог в огне ве своем расточил нас по землям чуждым. И вы, наказываемые Богом, дерзаете учить других, сказал Владимир, мы не хотим подобно вам лишиться своего отечества. Наконец безымянный философ, присланный греками, опровергнув в немногих словах другие веры, рассказал Владимиру все содержание Библии, Ветхого и Нового Завета, историю творения, рая, греха, первых людей, потопа, народа избранного, искупления, христианства, семи соборов и в заключение показал ему картину страшного суда с изображением праведных, идущих в рай, и грешных. осужденных на вечную муку. Пораженный сим зрелищем, Владимир вздохнул и сказал «Благо добродетельным и горе злым!» «Крестись, — ответствовал философ, — и будешь в раю с первыми. Летописец наш угадывал, каким образом проповедники вер долженствовали говорить с Владимиром. Но ежели греческий философ действительно имел право на сие имя, то ему не трудно было уверить язычника разумного в великом превосходстве закона христианского. Вера славян ужасала воображение могуществом разных богов, часто между собой несогласных, которые играли жребием людей и нередко увеселялись их кровью. Хотя славяне признавали также и бытие единого существа высочайшего, но праздного, беспечного в рассуждении судьбы мира. подобно божеству Эпикурову и Лукрециеву. О жизни за пределами гроба, столь любезной человеку, вера не сообщала им никакого ясного понятия. Одно земное было ее предметом. Освящая добродетель храбрости, великодушия, честности, гостеприимства, она способствовала благу гражданских обществ в их новости, но не могла удовольствовать сердце чувствительного и разума глубокомысленного. Напротив того... Христианство, представляя в едином невидимом Боге Создателя и Правителя Вселенной нежного Отца людей с несходительного к их слабостям и награждающего добрых здесь миром и покоям совести, а там за тьмую временной смерти блаженством вечной жизни, удовлетворяет всем главным потребностям души человеческой.